Глава двадцать вторая. Пекло. Эд, Дабл Ю Ти Эф, Лео. Месячные. Вначале я долго не могу понять. Затем вспоминаю... Ах, да, я же спрашивала, что он ненавидит больше всего. Откладываю телефон в сторону и кашусь на Лео. Вряд ли то, во что он уделал дорогущую рубашку, считается месячными. Но нелюбовь его мне вполне понятна. Лео пристёгивается в кресле, и я замечаю, что у него дрожат руки. Лео? Да. Ты в порядке? В полном. У тебя руки трясутся. А, фигня, отмахивается. Давай закажем вина. Предлагаю универсальное средство. Лео зовёт проходящую мимо Моник. Девушка, можно нам вина? Да, конечно, улыбается та. Два бокала? Два, но не бокала. «Будьте добры, две бутылки белого вина из меню для бизнес-класса». Многозначительно ей улыбается, одновременно укладываясь полулёжа, насколько это возможно в своём кресле, раскинув руки и запрокинув голову на его спинку. Смотрит в иллюминатор. «Это так странно. Бесконечный день. Когда не глянешь, видишь одну и ту же картину. Солнце там же, света столько же. Будто время остановилось. Задумчиво произносит. Если бы тебе предложили полететь в опасную экспедицию на солнце, как в фильме Пекло, ты согласился бы? А ты? Абсолютно точно да. Не раздумывая, отвечаю. Никакой ты к чёрту не бухгалтер. А кто? Да кто угодно, но только не это. В детстве я хорошо рисовала и мечтала учиться в художественной школе. Твоя мечта сбылась? Папа считал, что все художники нищеброды, а бухгалтер в любые времена накормлен сытно. Не жалуюсь. Ты не ответил по поводу путешествия к поверхности солнца. Расскажи, о чём фильм? Насколько опасно это путешествие? Если коротко, то солнце вот-вот погаснет. Последняя надежда людей корабль, напичканный водородными бомбами. Лететь придётся годы, но это путешествие в один конец. Моё решение зависело бы от одного исходного условия. Какого? Наличие семьи. Ты хочешь сказать, будь у тебя дети, ты никогда бы не решился на уникальный опыт, упустив шанс на 7 миллиардов? Ну, с математической точки зрения, сколько человек было в команде Звездалёта? Хорошо, один шанс на миллиард. Да, профокол бы. И не только при условии наличия детей, жены тоже И даже не жены, а просто близкого человека. Мы в ответе за тех, кого приручили. Разве не помнишь? Мои глаза округляются. Обалдеть. Ты не полетел бы спасать мир? У каждого человека имеется ворох близких, начиная с родителей и заканчивая родители это не та степень близости, о которой я говорю. То есть матерью можно пожертвовать, и они не несут за неё ответственность. Это обязанности моего отца. У каждого человека своя роль и свои обязанности. Моя зона ответственности – это только моя семья. И неважно, сколько в ней человек. И если бы мне предложили полет к поверхности солнца, это был бы единственный случай, когда я пожалел бы, что не одиночка. Мой Ник приносит бутылку в белом чехле и два бокала. Прямо как в ресторане. А где вторая? А задача на вопрошает Лео. В холодильнике? Я принесу позже, чтобы не согревалась. Нет, нет, нет. Качает головой Лео, внимая за её рук бутылку и штопор. Несите прямо сейчас. Мы не будем прерываться. Верно, Лея? Угу, киваю. И иногда сделанное не вовремя по хуже может испортить всё дело. Главное, чтобы она не была слишком длительной. Подмигивает Лео, угадав мой намёк. Почему из всех десятков людей на борту этого самолёта Клэр призвала на помощь именно тебя? Спрашиваю его, пока он разливает вино в бокалы. Мы спорили, когда мимо проплывала эта беременная дама, ну и я пошутил, что могу и роды принять, если жизнь заставит. Кто ж знал, что она и в самом деле надумает рожать. Чин-чин. Чин-чин. Пошутил? Серьёзно? Мм, вкусное вино. Мне тоже понравилось. Ещё бы. Вино улётное. Лео даже прикрывает глаза, когда пьёт. И руки сразу перестали трястись. Так ты взял на себя ответственность за двоих людей, потому что не вовремя ляпнул шутку? Ну, я не совсем белый лист в этом вопросе. А ведь и правда. Там в том тамбуре для стюардес он не выглядел беспомощным. Лео видит на моем лице всю турбулентность моего сознания и спешит вывести в безопасную зону. Был время, был повод. Я прошел подготовку по экстренному роду вспоможению. Мыслей нет, логика бьется в конвульсиях, голову распирает нечто среднее между восторгом и недоверием. Даже такому нынче учат. Всему учат, если есть спросы и платежеспособные студенты. А что на эти курсы привело тебя? Известие о беременности жены. Я предпочитаю держать такие вещи под контролем. Он набирает в грудь воздуха, отворачивает лицо и проводит по нему всей ладонью, словно снимая усталость не только последних часов, но и лет, когда жена была беременна, и я пытался предусмотреть всё, думал, наивно был уверен, что это возможно. Пару мгновений, только несколько микроскопических единиц земного времени, и я вижу его спину. На эту глыбу человек быстро берет себя в руки. Ты приняла своей жены роды? Нет, она благополучно добралась до больницы. Но моя подготовка понадобилась другой женщине. Теперь уже двум. Улыбается. Так, ну, вторую твою пациентку я видела. А где же ты нарвался на первую? в собственном офисе. Случай действительно представился несколько лет спустя. Стремительные преждевременные роды. Пока машина скорой помощи добралась по пробкам в наш офис, мы уже справились сами. Расскажи в подробностях, как это было в первый раз. Ты боялся? Скорее, пребывал в непроходящем шоке. Женщина, не знаю, точнее наименование её должности, она убирала в офисе поздно по вечерам. Поэтому я никогда её не видел раньше. Он поднимает голову, смотрит в потолок и с лицом, не выражающим ни единой эмоции, перечисляет события другой ночи. Человек-невидимка. Приходишь утром в офис, пятен от кофе на столе больше нет, нет бумаг, которые швырял мимо корзины, никогда не задумываясь, кто их соберёт и докинет куда нужно, нет крошек на клавиатуре, нет десятка картонных и пластиковых стаканов. Нет пыли, нет грязи, нет человека. Она работала нелегально, как выяснилось. Менеджер устроил, пожалел. Девчонка ещё совсем приехала по студенческой визе. Парень её, так называемый отец, в крайней степени инфантилизма, ни доумку не доставала характера и мозгов за себя нести ответственность. Что говорить о беременной подружке? В общем, она таскала вёдра, тележку уборщика, двигала столы и шкафы на сносимых Тот вечер. Короче, в тот вечер мне было возвращаться некуда и некому. Поэтому в 11:00 вечера я всё ещё подпирал пятками свой офисный стол. Услышал крик. У неё уже были потуги. Пришлось вспоминать быстро и чётко всё, что знал, пока охрана вызывала скорую. А родила она, слава богу, сама и без серьёзных осложнений, только крови было много. Разорвал её ребёнок, худющий Кожа до кости и глаза по блюдцу. Быстротечные роды. Умолкает так надолго, словно с концами. Невероятно. Наконец выдыхаю. Сам в шоке. Знаешь, у тебя поразительно интересная, насыщенная жизнь. Я так понял, твоя собственная не менее интересна. А дальше что? Дальше другая история. Она уже к теме не относится. те помог ей не только с родами, так ведь. Молчит, смотрит в иллюминатор. Лел? Да. Что с ней случилось дальше? Вернулась в Корею. У тебя были к ней чувства? Он резко разворачивается и с едва приглушённым раздражением отрезает: "У меня были чувства только к одной женщине, моей жене". И снова вижу затылок. Но это лучше, чем гримаса, которая была до этого. Извини, так же резко возвращаю раздражение. Это было всего лишь участие с моей стороны, или, по крайней мере, его попытка. Он молчит, только вижу, как сглатывает тяжело и болезненно, а я не могу оторвать глаз от его силуэта. Кажется, каждая клетка этого выдающегося тела, даже самые красивые, влекущие его части, Пропитанный очень большой, неиссякаемой болью, он комкает ее и комкает. Запихивает обратно, а она то и дело норовит выскользнуть. И нет-нет, да и вырывается наружу. А он бунтует в такие моменты, злится. На кого ты злишься, спрашиваю, не отвечает. Небо бесконечно. Солнце тоже. Его свет так ярок, что слепит не только глаза, но и дельные мысли. Не верится, что эта звезда способна когда-нибудь погаснуть. И в проекции этого неизбежного события даже самые страшные потрясения наших маленьких жизней кажутся ничтожными. Все наши боли, страхи, ожидания бессмысленны. Мы, маленькие люди большой земли, крохотные частицы необъятной вселенной, невесомые кванты высшего разума, самый прекрасный звук плач только что появившегося на свет ребёнка, твоего, его смех, её смех, первое слово, песня, её голос, музыка Вот так, когда он смотрит сквозь стекло иллюминатора, сквозь атмосферу, космос, вглубь себя, можно дотронуться до него. И я дотрагиваюсь, чувствую его, понимаю, что кроме боли там, глубоко внутри, есть свет, радость, счастье, любовь. Какого цвета у неё волосы? Чёрные. Глаза карие. Её любимый цвет Милый, твой красный. Белый и красный цвета легенд, одно из самых красивых сочетаний. Ты знал, например, что Бог создал красный третьим, чтобы поместить его между чёрным и белым. Красный разделяет добро и зло, хранит белый от чёрного. Я переключаю монитор в режим статистики. До окончания полёта ещё 2 часа. Фильмы все как на подбор. либо немыслимая тягомотина, либо сказки для взрослых. Никакого шанса занять мои неприкаянные мозги, а мне уже очень надо твой самый прекрасный звук. Слышен негромкий вопрос. Я беру паузу на размышление. Я не знаю, как звучит плач только что родившегося ребёнка, моего. Я никогда не узнаю, по крайней мере, не в этой жизни. А музыку я люблю. Есть одна песня. Я слушал её миллиард раз на протяжении двух лет, и ещё разок как раз сегодня утром, когда проворонила такси. Так вот, если я даю ей отдохнуть хотя бы недельку, когда включаю снова, всегда рыдаю сердцем в одном и том же месте. Интересно. В его взгляде больше нет бури, в нём его обычное море спокойствия. Не знаю, почему, и не собираюсь даже искать объяснения. Но вот если говорить о звуках, то там их целая, хмм, целый, короче, много. Дай послушать. Я на раз-два нахожу любимый трек в плеере, протягиваю один наушник ему, второй оставляю себе, включаю, и мы слушаем. Лео застыл, глядя прямо перед собой, даже не на монитор, а куда-то пониже, в ткань кресла. Он сосредоточен, неподвижен, заинтересован. И мне это нравится. К моменту приближения моей критически рыдательной точки его глаза уже закрыты, а в самый её разгар он сводит брови и дышит так глубоко, что моя картинка расплывается. Я тоже дышу глубоко, потому что никогда не плачу на людях, даже из-за этой песни. А потом, в самом конце трека, когда мне наконец удаётся окончательно проморгаться, Лео уже вовсю смотрит на меня. И из его глаз льется изумрудный спрайт. И мне вот точно так же сладко, вкусно. Немного колюче и щиплет за язык и горло. И не только. Как если бы я целый день бегала и гоняла на своем велике на жаре, а потом нарыла бы среди крошек и фантиков в своем кармане доллар и купила бы в забегаловке возле дома бутылку. И плевать на все, что мама втолковывала о вреде с содовой, Ведь это чувство, микс долгожданного удовлетворения жажды и булла в стволе рецепторов на языке, высшее наслаждение, всем кайфом, кайф. Красиво, говорит. Действительно необычно. Красота, рождающая сил. Хочешь послушать мою песню? спрашивает, не отрывая глаз. Хочу. Леон находит в своём телефоне нужный трек и запихивает в моё ухо наушник. Поднимайся, будем танцевать. И я знаю, в этот момент у меня загораются не только глаза, но и воспламеняется вся поверхность тела. Надо ли говорить, что моё существо оказывается в проходе между рядами в один прыжок. Лео деликатен, дозирует объятия осторожно, ни единого неуместного жеста. Это не мужчина, фармацевт. Ой, я знаю эту песню. Восклицает Это Gary Styles, трек из нового альбома. Да, кивает, закрывая глаза. Fine line. Примечание. Отсутствие проблем. Момент, когда всё внезапно приходит в норму. Всё хорошо. Конец примечания. Его расслабленность, ласковые руки и полнейшее отсутствие сексуального подтекста в движениях имеют необычайно умиротворяющее воздействие, завораживающее. Я тоже закрываю глаза и кладу голову ему на плечо. Он в ответ прижимает к себе плотнее. И я понимаю, что это не столько танец, сколько объятие. Он обнимает меня. Именно так обнимает, как мне всегда было нужно, не как случайного попутчика, а как человека близкого. Как Париса обнимает сейчас своего Матеса. Мы танцуем, но это не танец, это колыбель. Меня качают на волнах благости, меня приветствуют в новом мире как человека, который важен и дорог, и мне хочется обнять его всем своим сердцем, и тех, кто со мной, и тех, кто против меня.